Глава восьмая На следующий день я проснулась с жуткой головной болью и ломотой в теле, будто всю ночь разгружала мешки с камнями. Лекарь, присланный вечером Блейквудом, предупредил, что так будет, объяснил про магическое истощение и порекомендовал на пару дней воздержаться от колдовства. Но, несмотря на ужасное физическое состояние, настроение было приподнятым, Я избежала еще одного навязанного брака и получила свободу. Правда, на утро пришло много правильных мыслей, которые не всплыли в мозгу раньше. Например, стоило внести в соглашение пункт по поводу моего дара и ясновидения. Шторм говорил, что должен сообщить о нем королю. И, может, от денег я зря отказалась?» С другой стороны, до сих пор было немного муторно на душе от того, что пришлось шантажировать Алексана жизнью его друга. Нет, главное я получила, а остальное не столь важно. Слабость отступила после плотного завтрака. Собрав вещи, мы с девочками и чудиком покинули свою комнату, а потом и здание. При свете солнца город выглядел таким же унылым, но на улице хоть появились прохожие, Обернувшись в последний раз к таверне, я заметила в окне Блейквуда, улыбнулась и помахала ему. В конце концов, мы же расстались не врагами, так, не состоявшимися новобрачными любовниками. На губах дракона появилась кривая усмешка. Он кивнул, прощаясь. «Хватит ему глазки строить!» — фыркнула Виена, скрестив руки на груди. Отпустил, и благо... «Неизвестно, сколько они пробудут в городе, да и мы не факт, что сразу уйдем. Ни к чему лишний раз ссориться». «В глубине души я понимала, что это не последняя наша встреча со Штормом. Надеюсь, он сдержит слово и не будет нас преследовать». «Впрочем, пока что на повестке дня были поиски завещанного Катрине дома. Если повезет, удастся в него заселиться, может, там и деньги найдутся». А еще хотелось бы заглянуть в дом ведьмы. Вот там могло отыскаться что-нибудь полезное. Ага, телефонная книжка с номерами других ведьм. «Эй, Васька, стой!» Из-за угла таверны выскочила банши в простой рубашке и свободных брюках, заправленных в высокие сапоги. А за ней спокойно шагала белянка, ведомая под узцы. «Шторм велел тебе отдать!» заявила воительница, вручая мне вожжи. «Лошадь? И что я с ней буду делать?» «Ездить, Вась!» Девушка весело хохотнула и хлопнула меня ладонью по плечу. «Эх, я переживала, что шторм вас не отпустит, а тут даже с подарком. Классный он мужик». «Да уж», — пробормотала я, наблюдая, как Брин радостно обнимает морду специально нагнувшейся к ней белянки. Лошадь — это, конечно, классно, удобно и практично, особенно если мы покинем Данмери. Но ее же и кормить надо, и ухаживать за ней. У меня тут и так три рта, один вообще бездонный. Ладно, в крайнем случае продам, если Брин разрешит. Кстати, Банши, отряд надолго в городе? Тут уж как шторм решит. Завтра встанем лагерем за городом, у леса. А вы? Пока не знаю. Точно, вы же к ведьме шли, посмурнела она лицом. А уж Торма спросили про других? Нет, как-то не пришлось к слову. Может, и спрошу позже. Сначала разведаю все в городе. Узнаю про наследство, дом ведьмы. А вернуться под крыло мужика всегда успеется. В конце концов, гордость гордостью... Но не стоит моя девственность жизни детей. Мне о них думать надо, если уж так выйдет, что не получится вернуться домой. Попрощавшись с Банши, мы устремились к центру города. Вскоре начали появляться дома побогаче, каменные, с декоративными элементами. Под слоями земли и грязи мелькала брусчатка. Похоже, город не всегда пребывал в упадке». Видимо, как только лес стал проклятым, а на дракона впало проклятие, отсюда все и съехали. Минут через двадцать мы добрались до центральной площади, где расположилось десяток торговых палаток. Здание городской ратуши выглядело богато, хотя тоже требовало косметического ремонта, но здесь нас ждало разочарование. На двери висела табличка «Закрыто». а внизу значился домашний адрес градоначальника. Пришлось разворачивать лошади девочек. К счастью, идти было недалеко, и еще через 15 минут скитаний мы добрались до аккуратного деревянного домика. «Чего надо?» Пышнотелая, суровая на вид дама, открывшая нам дверь, сердито сдвинула брови на переносице и уперла внушительные кулаки в бока. «Нам нужен градоначальник», — сообщила я. Эти метания по городу утомили, потому я даже не испугалась. «Арно, к тебе!» — прокричала она так громко, что чудик в кармане моего плаща испуганно взвизгнул. «Ребенок, что ли?» — нахмурилась женщина, внимательно меня оглядывая. «Вряд ли я походила на мать-младенца. Может, молока надо? Я только надоила». «Котенок!» — улыбнулась я. «Но молока надо!» — заявил Чудик, моментально высунувшись из-под полы плаща, отчего глаза женщины испуганно распахнулись. «Говорящий котенок!» — процедила я сквозь стиснутые зубы. «Молока не надо! Нам градоначальника!» «Чего там, женщина?» Из-за спины уже не такой свирепый на вид хозяйки дома выглянул высокий мужчина. Он тоже был немного в теле, но особенности фигуры говорили о том, что в прошлом он мог посоревноваться в армрестлинге с кем угодно. «Ведьма тут». Женщина юркнула за спину своего мужа, который тоже весьма напрягся. «Что-то не так с домом, миледи», — уточнил он. «Я несколько опешила. Только сейчас поняла, что он будто не особо удивлен, словно уже видел меня раньше». Катрина была здесь, догадалась я, и теперь уже мужик завис. Я же перешла к полнейшей импровизации, надеюсь, что нас сразу же не прогонят. Она моя сестра-близнец. Мы разминулись в дороге и должны были встретиться в Данмери в завещанном ей доме. «Проводите нас?» «Снова к дому ведьмы идти?» – нахмурился он угрюмо. «Ведьмы?» – переспросила я, переглянувшись с Виеной. Дома Бейл, ведьмы, подтвердил он. Померла она три месяца назад, да в доме завещание нашли. Я ей отправил письмо Катрине Сайрин, раз это было последнее желание, Абигейл. Сомневался только, что леди опустится до старого домика ведьмы, но она пришла. Вы теперь ее замените, да? Робко спросила супруга градоначальника, выглядывая из-за его плеча. Защитите нас от теней проклятого леса. Хм, кашлянула я от неожиданности. Для начала мы хотим в дом. <связываю> Соберусь сейчас, подождите, <пробурчал>, пробурчал мужчина, двинувшись внутрь дома. Я молока принесу, <пробурчал> заискивающе улыбнулась женщина и тоже убежала, оставив дверь открытой. Побольше молока, пропищал ей вслед чудик. Не наглей, шикнула я на него. Мы попадем в дом ведьмы. Брин завела руки за спину и обратила ко мне любопытный взгляд карих глаз. Да, и встретимся с гадюкой Катриной. Хозяйка не заставила нас долго ждать, буквально через пять минут принесла поднос кувшинам полным молока, кружки и тарелку сладких пирожков. От еды мы не стали отказываться. Кто знает, когда успеем поесть с этими хлопотами. Чудику досталось отдельное блюдо, из которого он принялся локать молоко. И даже благосклонно подставил крылья, позволяя Анне, хозяйке дома, их потрогать. Городоначальник тоже не стал томить нас ожиданием. Сменил домашнюю одежду, накинул куртку и вышел. Даже ножны с мечом прихватил». Видимо, мои предположения о его воинском прошлом верны. Мы быстро доели пирожки и попрощались с Анной. Она оказалась не такой уж и грозной, но либо не рискнула грубить ведьми. Похоже, их тут хоть и недолюбливали, но побаивались. Даже Александр сдулся, когда я упомянула проклятие. Надо бы об этом помнить, но не злоупотреблять, потому что проклинать я не умею, «И не особо горю желанием учиться. Я же не злобная. Но меня все равно. Лучше не злить». «А что Абигейл? Правда защищала город от теней?» «Поинтересовалась я, когда мы двинулись в путь. Каждую неделю защиту ставила. Мы не понимали первое это время, что она там возле леса копошится. Еще и думали, что она теней вызывает». А, как поняли, помощников с ней отправляли, чтобы вещи ее носили, еду. Ведьмы, может, и проклятые. Но Абигейл хорошая женщина была. Помогала всем, хоть и ругалась постоянно. Сварливая баба была. Так судьба у нее тяжелая. Дочь сохранить и одной остаться. Эх. Мужчина махнул рукой, посмурнев лицом. «Не знаю, как без нее теперь будем. Она же и микстуры лечебные готовила, и врачевала, и тени эти». Вано передернул плечами, опасливо оглядевшись. «Мы даже не жилые улицы освещать стараемся, после того, как на Николаса напали. Вообще носов не кажем из домов, как вечереть начинает. Да только все понимают». Ежели тени начали нападать, ничего нас не спасет. Тенеборцы прибыли в город, напомнила я. Это да, миледи. Молимся всем светлым богам, чтобы они смогли побороть напасть. Но за эти годы еще никто не убил ведь ни одну тень. А ежели сильнее они стали... Городоначальник расстроенно покачал головой. «Только молиться нам и остается. «А почему вы не в том большом доме принимаете?» — поинтересовалась Брин. «Такой домина еще содержать!» — фыркнул он. «Деньги города лучше на освещение тратить. Да и это, из благородных любили там засиживать. Но все разбежались, как проклятие пало на драконов, а путь к Кристальному озеру закрылся». «Я же простолюдин, миледи. Меня же народ выбрал, и то потому, что с образованием я. Уверенно вам доверяют». «И это тоже», — усмехнулся он. «Тяжело такой город содержать. Кто мог, давно уехал. Работы толком нет. Деньги-то у нас уже не в ходу почти. Обмениваемся. Совсем скоро зачахнет Данмери». А ведь раньше сюда-отовсюду съезжались, чтобы к Кристальному озеру попасть. А это правда, что ведьма прокляла всех драконов, и после этого лес стал проклятым? Правда, миледи. Тогда наступила ночь средь белого дня. Тени поползли по улицам. А драконы покинули своих хозяев и устремились к лесу. Я своими глазами видел, как они над городом проносятся, будто их что-то тянет. Поговаривают, что в проклятом лесу они и заперты, но никому неизвестно где. Искали их, не нашли. Многие не воротились из лесу. Тогда же и дочка Абигейл померла от болезни теневой. Поговаривали даже, что она и наслала проклятие. Других ведьм ведь здесь не водилось. Кто-то на Абигейл наговаривал, но люди короля ее не тронули, и мы успокоились. Значит, ведьму, наславшую проклятие, не нашли? Может, и нашли, миледи. Люди короля здесь все прочесали, а мы в их дела не лезли, своих проблем хватало. Многие тогда болели, скот дох, зима приближалась. Да как не готовились, голодная она вышла, и многие ее не пережили. За черным днем последовал черный год. «Сочувствую. Очень жаль, что из-за одного человека пострадали многие. Одной ведьмы», — нахмурив темной с проседью брови, возразил он. «А мы разве не люди? Кровь в венах красная, сердце тоже стучит». И также болит за близких. Грустно произнесла я, погладив идущую рядом со мной Брин по голове. Мужчина только неодобрительно фыркнул, а малышка прижалась ко мне. Даже Ви улыбнулась, слегка покраснев. Разговор перешел к другим темам. Городоначальник принялся рассказывать о былых временах, когда в город толпами валили туристы. Само собой, это слово ему не было знакомо. Но с его слов выходило, что Данмери, благодаря находящемуся рядом уникальному Кристальному озеру, являлся туристическим центром. Здесь было много таверн, постоялых дворов, работал театр. На площади устраивались цирковые представления. Жители процветали за счет гостей. А теперь никто не мог пройти Кристальному озеру. И сюда перестали приезжать. Наоборот... теперь держались подальше от проклятого леса. Ближайшие деревни стояли покинутыми, и только в городе еще проживали люди, но в основном уже возрастные. Молодежь как раз и разъехалась в поисках лучшей жизни. Вскоре мы миновали знакомую нам таверну, и на этот раз шторма в окошке не наблюдалось, но из здания вдруг вылетел незнакомый мужчина в дорожной одежде и с мечом на поясе, Кажется, один из тенеборцев. Виенна, Брин! Воскликнул он. Не подходи! Свирепо рыкнула Ви. Она схватила растерянную младшую сестру за руку и ускорилась, демонстративно не глядя на мужчину. Пребывая в полнейшем недоумении, я нагнала девочек. Кто это? Папка наш, он же тенеборец, рассерженно скривилась старшая. Вечно в своих походах, а к нам раз в полгода. Деньги оставит, да подарки принесет. Будто они нам нужны. «Виена, постой!» Мужчина нагнал нас и преградил дорогу. Вблизи он оказался выше меня, почти на две головы и широк в плечах. Настоящий великан. А внешне они с девчонками действительно оказались похожими. Те же светлые волосы, только у мужчины темнее, И кари, глаза. Тонкие черты лица, судя по всему, Брины и Вие не достались от матери. «Не уходи!» — взмолился он густым басом. «Я же думал, что потерял вас!» «И потерял бы!» — рассерженно воскликнула Ви. «Где ты был, когда нас гнобили и унижали? Где шлялся, когда мама болела? Где? Когда мы ее хоронили? Не нужен ты нам!» «Уходи к своим тенеборцам и не подходи больше!» Виена стремительно рванула вперед быстрым шагом устремляясь дальше. Бринц, потыкаясь, шла за сестрой, временами оглядываясь. На щеках девочки блестели слезы, а их отец так и остался стоять, потерянно глядя им вслед. «Куда вы с ними?» — спросил он у меня, оборачиваясь. «В дом ведьмы», — не стала скрывать я. «Мы там рядом будем. Я буду!» Буркнул он, внезапно схватив меня за руку. Прежде чем я испугалась, он сорвал с пояса кожаный мешочек и вложил его мне в ладонь, после чего отпустил. Бросив еще один тоскливый взгляд в сторону девочек, он опустил голову, поплелся к таверне. Я прижал на мешочек к груди, оценив его тяжесть, и быстро сунул его в сумку. «Давайте их нагоним!» Попросила, посмотрев на огорченного, как и я, представшей сценой градоначальника. Девочки не стали далеко уходить. Как только поняли, что отец их не преследует, остановились, дожидаясь нас. Обе выглядели до нельзя несчастными. Виена ворчала на плачущую сестру и сама украдкой вытирала слезы. «Может, стоило с ним поговорить?» Подойдя, я крепко обняла девочек. не нужен он нам пробурчала ви не было его с нами «Тенеборец!» — выплюнула она ненавистно кажется она недолюбливает не просто мужчин а конкретно тенеборцев!» василиса а мне папа нужен прошелестела брин уткнувшись лицом в мой живот и силы стиснув мою талию руками глупость городишь бри взъярилась виена бросил он нас «Ви, хватит!» — попросила я строго, погладив малышку по голове. «Ну, она...» «Хватит!» — повторила я. «Сейчас вы обе расстроены. Давайте доберемся до дома, Абигейл. А там поговорим, когда все успокоимся». «Не о чем говорить», — еле слышно поворчала Виена под нос, но спорить не стала. «Далеко еще до дома», — уточнила я у Вано. «За городом дом, возле арки истины». «Арка истины? Та самая?» Бри перестала плакать и обратила восторженный взгляд к мужчине. «Та самая мелочь!» Он ей подмигнул, а потом вдруг схватил на руки и подбросил на спину идущей рядом белянки. Девочка испуганно взвизгнула, а потом весело рассмеялась, вцепившись в луку седла. «Что за арка истины?» Я нагнулась к уху Ви и говорила шепотом, но градоначальник услышал. С арки начинается путь к Кристальному озеру. Начинался, точнее, — хмыкнул он. Ее ведь всегда ведьмы охраняли. Видимо, настал ваш черед, Миледи. Домик ведьмы не просто находился за городом. Он стоял на самой границе проклятого леса, дремучего и пугающего на вид. Заросшая травой дорожка вела карки из серого, поросшего мхом камня, переходящие в короткое, невысокое ограждение. Его протяженность составляла всего десяток метров, потому он нес скорее декоративную функцию и, видимо, поддерживающую, потому что на него опиралась стена дома. Здание было построено из того же серого камня, Двухэтажная, с широкой печной трубой и крышей, выложенной коричневой черепицей. В прошлом дом наверняка выглядел потрясающе. Сейчас же требовал серьезного ремонта. Краска на ставнях облупилась и посерела от времени. Черепица потрескалась, местами вовсе отсутствовала. Справа от здания виднелся сад, но теперь он порос сорняками. «Вот и прибыли, миледи». Заключил Вано неопределенным взмахом руки, обводя владение ведьмы. «Вижу!» — хмыкнула я. «Не хоромы, конечно, но до недавнего момента у нас не было и такой крыши над головой. Интересно, Катрина там?» «Не хотелось бы устраивать разборки при градоначальнике. Подойдя к покосившейся деревянной двери, я потянула ее за ручку на себя... И та со скрипом подалась, позволяя заглянуть внутрь. Из темной прихожей пахнула ароматом высушенных трав. Царила тишина. «Ну, мы тут сами разберёмся. Спасибо вам!» — улыбнулась мужчине. Он кивнул, тоже заглядывая в дом, посмотрел на высевшиеся громады деревьев и, отчетливо поежившись отступил назад. Меня и само пугала близость проклятого леса, Но жители Данмари наверняка натерпелись от него столько, что воспринимали его средоточием всех ужасов мира. «Знаете, миледи, я все не решался спросить. Мне казалось, у графа Сайрен одна дочь. Одна из них ведьма», — осклабилась я с намеком. «А, да-да», — закивал он вновь, бросив опасливый взгляд на лес. «Если что понадобится, мой дом вы знаете, где находится?» «Знаем, спасибо». «И да, за домом речушка протекает, вода там питьевая. А ежели еда понадобится, то на ярмарку приходите». Неуклюже склонив голову, Вано развернулся и поспешил в сторону города, а мы остались одни на пороге дома ведьмы. «Заходим?» Виена даже приплясывала от нетерпения. А Брин сжалась ко мне, вцепившись пальцами в юбку. «Заходим», — подтвердил Чудик, выглядывая из-под полы моего плаща. «А с тобой мы отдельно побеседуем про разговоры с посторонними», — пригрозила ему. Котенок лишь зевнул и смешно сощурил глаза. «Отодвинув Виену, я первая вошла в дом». Только теперь пришла мысль о том, что зря мы так рано отпустили Ванно. Вдруг Катрина просто бросила дом открытым, и за это время внутрь кто-то пробрался. Но как бы то ни было, войти нужно. Прихожая была узким и продолговатым помещением, с потолка которого свисали сушеные связки трав. Над дверью висела громоздкая лампа, напоминающая керосиновую. Заметив справа лопату, я осторожно взяла ее и, крепко перехватив черенок, прошла в следующую комнату. Она оказалась просторнее и, судя по всему, являлась основой. Стены и потолок были отделаны потемневшим от времени деревом. Справа располагалась большая печь, некогда бывшая белой, но ныне серая с черными подпалинами. Из-за широкой трубы виднелся матрас, брошенный на лежанку». Под единственным окном, расположенный напротив двери, стоял маленький обеденный стол, с обеих сторон которого поднимались два узеньких стеллажа с книгами. Слева же была кухонная, точнее рабочая зона. Угловой стол с каменной столешницей, навесными шкафчиками над ним, надбитыми всякими баночками, мешочками, посудой, котелками. Похоже, здесь ведьма и готовила свои зелья. «Смотри, вещи чьи-то лежат». Виена подергала меня за рукав, указывая на лежащие у стола сумки. «Вообще в доме будто прошелся ураган. Книги лежали раскрытыми на столешнице. Все шкафы кто-то подкрывал. Ну и здесь явно давно не делали уборку. Я даже знаю, чьи». Пробормотала, направившись к вещевому мешку. Внутри оказались женские принадлежности, в основном одежда, богатая даже на ощупь. Сомнений в том, что они принадлежат Катрине, не возникало. Вопрос состоял в том, куда делась сама подлая похитительница. Может, в других комнатах? Дальнейший осмотр ничего не дал. Две соседние комнаты в прошлом были спальнями, но теперь стали хранилищем для всякого хлама. из-за которого не получалось добраться до лестницы на второй этаж. Выходило, что Катрина была здесь, оставила вещи, или, скорее, часть вещей куда-то смылась. Лошади рядом с домом мы не заметили, а девушка вряд ли путешествовала пешком. В отличие от меня, благородную леди должны были обучить верховой езде. «Что ж, раз вещи здесь...» Есть шанс, что гадюка за ними вернется. Вот тогда я и выскажу все, что о ней думаю. «Виена, ты с такой печкой управишься? Сможешь в ней готовить?» «Большая», — деловито заключила девушка. «У нас меньше стояло, но я и с этой справлюсь, Вась». «Вот и хорошо. Значит, осталось разжиться дровами и продуктами». «Мы здесь останемся, Вася?» — робко спросила Брин, отрываясь от рассматривания книг. «Мне и самой было интересно сунуть в них нос. Вдруг в них рецепт моего возвращения домой. Но пока стоило подумать об обеде и предстоящем ночлеге. Девочки давно путешествуют, не доедают и не досыпают. Хочется, чтобы они, наконец, хорошо отдохнули. Да и я устала от конного перехода с непривычки». В прошлом за мной числилось всего одно путешествие в город, где мне дали квартиру. Да, останемся здесь. Но придется прибраться. Прибираться долго придется, наморщив нос, пробормотала Ви. Но спать в такой грязи ни за что. Вот и отлично, тогда переодеваемся и за уборку». Сменив дорожную одежду на более потрепанную, мы с девочками прихватили ведра и покинули дом. Город находился в километре от домика. Впереди от городских ворот в нашу сторону тянулась вереница знакомых телег. Похоже, шторм его отряд вскоре станут нашими соседями. Да, недолго музыка свободы играла. За домом нашелся полупустой дровяник. По скромным прикидкам Виены, должно было хватить на 5-6 растопок. Но и это радовало, ведь теперь голова не болела поисками дров. Обойдя каменный забор, мы отыскали узкую тропинку, ведущую в лес. Было немного страшно отдаляться от дома, но не умирать же от жажды. Судя по всему, Абигейл гоняла к реке каждый день. Стараясь подать пример, я первая зашагала по дорожке, оглядывая поросшие темным вьюном высокие кусты и стволы деревьев. Плеск воды раздавался совсем близко, и меньше чем через пять минут мы вышли к берегу небольшой речушки метра два-три шириной. Девочки принялись наполнять ведра, а я присела на берегу и опустила руки в воду, прикрыв глаза от хлынувшего в душу чувства безмятежности. «Может, тебе искупаться, Вась?» — предложила Виена. «Твоя же стихия! Питать тебя должна!» «После уборки, может, и поплаваю?» — улыбнулась я нехотя, поднимаясь на ноги. Взяв ведра, мы побрели обратно к дому. Хоть планировалась быстрая уборка, но все равно провозились несколько часов. Сначала прибрались после учиненного в доме кем-то беспорядка, следом вымели из печки залу с мусором, а потом протерли пыль и вымыли полы. Даже чудик старался, летал, собирал хвостом паутину с потолка. В нижних ящиках кухонной зоны нашлись специи и немного крупы, из которой Виена подрядилась приготовить нам обед, плавно переходящий в ужин. Брин принялась ей помогать, А я домыла полы в прихожей и потащилась к реке, чтобы ополоснуться и постирать пыльного кота, которому, само собой, не стала рассказывать о планируемой помывке. Может, мне надо было сви и бри остаться, охранять их? Поинтересовался чудик, настороженно оглядывая темнеющий лес. Мы на пять минут нырнем, ополоснем ведра, наберем воды и домой. Нырнем? Глаза кота распахнулись, когда он рассмотрел речку. — Не, я не согласен. — Ныряй, Чудик, я тебя грязным за стол не пущу. Устало потребовала я, принявшись быстро сбрасывать себе одежду. Чудик спорил, ругался, потом вообще предпринял попытку улететь. Я поймала его за хвост в последний момент, а потом вместе с ним прыгнула в воду. Прохлада окутала меня расслабляющим коконом. Вынурнув, я рассмеялась над гребущим к берегу котом. Он выбрался на берег и отряхнулся. Влажная шерсть облепила его чудушное тельце. Взглянув на меня с обидой, чудик смешно потряс лапами и принялся активно вылизываться. Продолжая над ним посмеиваться, я еще раз нырнула и погребла к берегу, Вода действительно успокаивала, наполняла силами. Похоже, права Ви — это моя стихия, и она придает мне сил. Но девочкам нужна помощь, в доме много интересных книг, а в лесу могут водиться дикие звери и... тени. Потому стоит уже вылезать из воды и бежать в дом. Я успела протереть тело отрезом ткани и почти одеться, когда со стороны дома послышался шелест травы. «Виена, ты?» — прокричала я, быстро натягивая на себя сарафан. «Нет, это я», — раздался знакомый смешок, и в поле зрения показалась голова шторма. «Недолго продлилась наша разлука». «Интересно, что лорду-дракону нужно от меня на этот раз?» «Я заходил к тебе. Виена сказала, что ты у реки». «Купаюсь, шторм. И ты все равно отправился ко мне?» «Вечереет, а лес проклят», — пожал он плечами, выходя из-за кустов. «Одет он был просто, в рубашку, расстегнутую на маскулистой груди и брюки». «Разве что на поясе привычно висел меч в ножнах». «Не ходи здесь одна, Василиса», — попросил он серьезно. «По крайней мере, пока мы тут все не прочешем». «Что тебе нужно?» — устало вздохнула я, принявшись собирать вещи. День был долгим, и он еще не закончился. В конце концов, не так уж и много времени я гуляла одна. Окунулась и вышла». «Решил поприветствовать соседей, заодно узнать, как вы втроем справляетесь без мужчины». «Как без мужчины?» — подал голос рассерженной помывкой Чудик. «А я кто?» «Кот». Сэр, накачанная грудка, иронично вздернул бровь, но вновь вернул взгляд ко мне. «Нормально мы справляемся. Уборка выжила из меня все соки, жутко хотелось есть». а не болтать с драконом. К тому же после купания становилось прохладно. Скорее бы завершить разговор и вернуться в дом. Печка должна была уже прогреть комнату. Если что-нибудь понадобится, я сама разберусь. Дом запущенный, без мужчины сложно. О, об этом не волнуйся, я найду помощника. Пришедшая в голову идея воодушевила, Убью разом двух зайцев, найду работника, а заодно постараюсь примирить девочек с отцом. Правда, сначала с ним поговорю, вдруг он и не горит желанием сближаться с дочерьми. Ты чего пыхтишь? Сам, что ли, нам дрова будешь колоть, лорд Шторм? Насмешливо пропела я, заметив недовольство мужчины. Стоило схватиться за ведра, как он моментально их у меня забрал и сам отправился набирать воду. «Наколоть дрова недолго», — хмыкнул он, — «не тебе же этим заниматься». «Я и не умею», — пока он отвернулся, скорчила рожу его спине и шикнула на захихикавшего чудика. «Наколку дров доброволец найдется». «Значит, раз запасаетесь дровами, вы здесь надолго». Как бы, между прочим, поинтересовался Блейквуд, легко поднимая полные ведра. Не знаю, призналась честно, быстро хватая свои вещи с травы. Никаких четких планов не было. Короткое путешествие заставило столкнуться с жестокой реальностью, в которой нет машин и самолетов, а ведь мы перемещались с относительным комфортом, с большим защищенным отрядом. В Дании нашелся кров, но здесь мы на птичьих правах. «Даже если никто не станет выгонять нас из дома ведьмы, Мартин может отправить сюда поисковый отряд и уведут меня снова под венец к Джори. Только на этот раз запрут надежнее, а если и не найдут, по сути, ловить нам в городе нечего. Ведьмы, которая может обучать девочек, нет. Но и в новое путешествие так сразу не рванешь. Надо подготовиться». Есть еще надежда на то, что Катрина найдется и хотя бы выдаст мне заклинание или снадобье для возвращения домой. Но и тут все непросто. У меня на попечении веена и бри. Я не могу их так просто бросить. Да и чудик ко мне привязался. В общем, все сложно, потому я стараюсь двигаться вперед постепенно. Для начала нужно поесть... Поспать и уже на свежую голову все хорошенько обдумать. Утро вечера мудренее, как говорится. Кстати, наверное, хорошо, что ты пришел. Здесь вещи Катрины, но уже вечер, а она так и не появилась, вспомнила я. Не знаю, что у нее за дела в Данмере, но вдруг она попала в беду. «Настоящая Катрина Сайрен?» — переспросил Шторм задумчиво. «Поэтому ты прибыла в Данмери? «Нет, мы прибыли к Абигейл. Девочки хотели попроситься к ней на обучение, а мне нужна была подсказка сильной ведьмы. Мы не знали, что она умерла». «Что именно тебя интересует? Может, я могу подсказать?» «Ну, скажем так...» Я интересуюсь перемещениями между мирами, собирая научный материал. Интересная тема. Черный взгляд сделался внимательным и подозрительным. Но вряд ли бы тебе помогла ведьма. Общеизвестно, что перемещения между мирами не практикуются. Почему это? Мы привязаны к своему миру с рождения». «Даже если пробить ткань мироздания и переместиться в другой, все равно вернешься назад». «Поверь мне», — рассмеялся, заметив мой скепсис. «Я читал доклады на эту тему. Если так интересно, можешь потом поехать со мной в моё родовое имение. Дам почитать. У меня много литературы по теории магии». «Правда, не могу точно сказать, насколько мы здесь задержимся». «То есть, в теории перемещение между мирами возможно?» «В теории, если несколько десятков сильных магов страны помогают тебе в твоих опытах?» «Это так энергозатратно?» «Уровень моего недоверия подскочил в несколько раз». Похоже, шторм мстит за купание в супе и навешивает лапшу на уши уже мне. Весьма кивнул он, и бессмысленно, как ты поняла, но все же твой интерес к этой теме выглядит странно, произнес он с намеком. О, я вообще девушка необычная. Я успел заметить, хрипло рассмеялся он. За разговором мы вышли из леса и вернулись к дому. Шторм оценил взглядом дровяник, хмыкнул про себя, после чего донес ведра до крыльца и поставил их на ступени, не спеша уходить и не просясь в дом. Похоже, хотел еще что-то спросить. «Не знаешь, как именно связаны Абигейл, Катрина и ты?» Внезапно серьезным тоном уточнил он. «Мою историю ты знаешь». Когда сбегала, я прихватила письмо градоначальника Катрине о наследстве. Он вроде и сам удивился, что ведьма завещала дом графской дочери. Я, если честно, тоже ничего не понимаю. Она ведь могла сбежать и без подмены. Найти бы Катрину, она бы все прояснила. Завтра попробуем расспросить в городе и поискать ее следы в лесу. Блейк вот сузил черные глаза, глядя с недоверием. Но мне действительно нечего было скрывать. Я молчала лишь о своем происхождении. И то, можно сказать, намекнула на свой страх и риск. Правда, важной информации не разжилась. Либо он врет, либо мой мир со временем должен утянуть меня обратно. И тогда нет резона искать способ вернуться домой, а стоит озаботиться устройством девочек. Вот только как проверить его слова». Поищите, ищите», — довольно улыбнулась я. «Кстати, выходит, по округе может гонять моя высокомерная копия. Учитывая, что она леди, скорее всего, тоже неинициированная ведьма, у тебя еще один шанс, Шторм». «Мне нужна ты, Василиса», — качнул он головой, а я даже на мгновение задохнулась от неожиданности. «С чего это?» «Ты меня отравила». потом шантажировала Александра моей жизнью и сбежала, не подарив мне ни одного поцелуя. «Тебя хочу, моя вредная ведьма!» Криво улыбнулся он, сделав шаг ко мне. Подцепив прядь моих влажных волос, он растер ее между пальцами, продолжая с ухмылкой смотреть в мои широко распахнутые от изумления глаза. «А ты снова отравиться не хочешь?» Буркнул я, наконец, приходя в себя. «Василиса, что ты сразу покрываешься колючками? Я же тебе нравлюсь!» Заявил этот самоуверенный наглец. «С чего ты взял?» «Мы, драконы, это чувствуем». Голос Блэйквуда понизился до вибрирующего шепота. Он склонился ко мне, будто собираясь поделиться страшной тайной. «Твой запах меняется рядом со мной, Василиса. Я тебе точно нравлюсь». К щекам прилила кровь от волнения. «Это что, он там чувствует, нюхач чешуйчатый?» «С другой стороны, нравится, конечно, с эстетической точки зрения. Есть чем полюбоваться, да и пощупать. Вон какие мышцы! Тут любая бы немного поплыла. Боже!» Я начала мысленно оправдываться. «М -м -м, довольно проурчал он, коснувшись кончиками пальцев мои щеки. Ты покраснела. Руки не распускай, а то я тоже распущу. Пробурчала воинственно и даже замахнулась ладошкой, намереваясь съездить по самодовольной драконьей морде, если не отойдет. Ты мне тоже очень нравишься, Василиса. заявил он в момент, перехватив мою руку за запястье. Я не успела не толком осмыслить его слова, ни что-то ответить, а лишь придушенно пискнула, когда он резко приблизился и впился в мои губы наглым поцелуем. Сердце дрогнуло в замешательстве и забилось быстрее. Мозг завис и не спешил перезагружаться — Губы Блейквода уверенно направляли мои, постепенно увлекая в омут этого внезапного поцелуя. По-своему восприняв мою реакцию, шторм приблизился, обхватил мою талию рукой и усилил напор, решив продемонстрировать весь целовальный опыт, который явно простирался не как у меня, на пару неловких лабзаний. Шустрые пальцы скользнули в мои волосы, начав приятно массировать кожу, Жесткая щетина чуть царапала подбородок и щеки, надо сказать, тоже приятно. Меня впервые поцеловали так умело, настырно и остро пряно, что начинала кружиться голова. Хотя ей бы уже стоило приняться работать, а то, учитывая наглость некоторых чешуйчатокрылых, если так тормозить, можно вдруг проснуться на утро, инициированной ведьмой. Дракон тихо зашипел, когда я опустила сапог ему на ступню и прекратил гипнотизировать мои губы. «Еще раз попытаешься сунуть свой язык мне в рот?» «Откушу, понял, шторм?» Прорычала я рассерженной кошкой, но потом вспомнила, что я еще и ведьма, потому добавила. «Или мужской силы лишу?» «Поцелуйных дел мастер моими угрозами не проникся?» а лишь хрипло рассмеялся, качнув головой. «Хорошо, Василиса, сделаем вид, что тебе не понравилось». Подмигнул он, отступая на пару шагов назад. Стремительно развернувшись, чтобы скрыть пунцовый цвет щек, я рванула было в дом, но чуть не споткнулась о ведра. «Давай занесу». «Сама я!» — проворчала, хватаясь за ручки. «И не приходи сюда больше!» «Драконом в дом ведьмы вход воспрещен!» Крекнув от натуги, я рванула в дом, чудом не расплескав всю воду. Ведра оставила в прихожей, сама пробежала в комнату. Девочки уже накрывали на стол. Они даже где-то раздобыли зелень и пару огурчиков. «Ты, Вась, злая такая чего?» – удивилась Виена, отрываясь от сервировки. «Меня забыла!» – провыл из-за двери чудик. Прости! Я вернулась и пустила фыркающего кота. Ты чего меня не защитил? Мне показалось, что ты не против? хмыкнул он. А? -а. Продолжая рычать, я пробежала в соседнюю комнату с хламом, пометуя, что видела там табличку и баночку с красками. Ты чего удумала, Вась? Девочки продолжали озадаченно наблюдать за моими метаниями. Правила напишу. проворчала, быстро раскладывая в рабочей зоне табличку и краски. Последние оказались наполовину высохшими. Вместо кисточки была только тонкая палочка, но я принялась за работу. На табличке сохранилась прежняя надпись «Лавка ведьмы», потому я постаралась написать под ней. «Драконом вход воспрещен», — прочитала Брина, осторожно выглядывая из-за моей спины. «Но ведь Банши тоже дракон». «Да, ты права». Краски еле хватило на первую надпись, но я все равно нашкрябала в самом низу. Кроме банши. Оценив довольным взглядом результат своих стараний, я отправилась вешать табличку, мысленно представляя, как разобью ее завтра непробиваемую драконью черепушку Шторма. Жаль, что это все мечты. Он будет только рад, что ведьма нарушила закон. А значит... Соглашение недействительно. После художественной антистрессовой терапии я успокоилась и погнала девочек ужинать. Виена оказалась хорошим поваром, умудрившись из бесхитростных ингредиентов приготовить вкусную кашу. А овощи, как оказалось, нашлись в саду. Видимо, Абигейл успела что-то высадить перед смертью. До вечера мы успели помыть посуду, приготовить себе постели, и устроить лошадь в сарае. Девочек я положила на печку, а себе подготовила место на полу. Было жестко, но усталость оказалась сильнее, даже освещение не помешало проспать до самого утра. Разбудил меня настырный солнечный лучик, упавший на лицо. Он пощекотал кожу теплом, начав согревать мой нос. «Надо бы заняться ставнями», — подумала я про себя, открывая глаза. На самом деле в доме многое требовало внимания, не только смазка дверей и ставен, но, наверное, стоит составить список по степени важности. И на первом месте все же стояла еда. Кряхтя поднялась с пола, позвала девочек, чтобы вставали. За «Да сегодня нужно многое успеть. После того, как умылись, оделись и позавтракали вчерашней кашей, начали собираться в город на ярмарку. «Белянке некомфортно в сарае», — пожаловалась Брин, пока Виена седлала лошадь. «К сожалению, у нас нет конюшни», — виновато развела ей руками в стороны. «Мы сделали для лошади на ночь все, что могли. Очистили место в сарае, угостили травой и на ночь зажгли несколько ламп. Все понимали, что она наверняка привыкла к иным условиям, да и хотела поесть что-то более существенное. Но мы и сами угощались найденным в доме». Ярмарка была в самом разгаре, если так можно сказать, о вялой торговле десятка палаток. Разнообразия как такового не было, каждый торговец представлял один вид товара. «Сколько, сколько?» — ошеломленно уточнила Виена, когда услышала стоимость мешка овса для лошади. «Десять медных монет», — хмыкнул широкоплечий седой мужчина. В «Вестере мы за эту цену три мешка возьмем». «Так и езжайте, Вестер!» Он отвернулся, чтобы принять из рук подошедшего мужчины корзину яиц. Они перекинулись парой фраз, после чего покупатель ушел с мешком овса. Вспомнилось, что Вано упоминала о переходе местных жителей к бартерной системе. А нам еще, скорее всего, и цену заломили из-за того, что мы приезжие. «Яйца тоже десяти монет не стоят», — возмутилась Ви. «Не нравится? Поищи в другом месте», — огрызнулся мужчина. «Мы пришлым свое просто так не отдаем. Самим не хватает». Девушка вскипела, с силой стиснула ладони в кулаки, намеренная высказаться. «Ви, не надо!» — остановила я ее, положив руку на плечо девушки. «Мы честные и возьмем мешок за указанную цену». Криво усмехнулась, начав перебирать монеты в кошеле, который мне вчера вручил отец девочек. Мужчина мимолетно покраснел, но отвечать не стал, лишь буркнул. «Десять монет». «Послушайте, а если мы, скажем, тоже предложим обмен? Например, возьмете заговоренной водой?» «Заговоренной?» Мужчина задохнулся от удивления. Рука его дернулась, чтобы прочертить в воздухе святой осеняющий знак, но он вовремя сдержался. «Ведьма, что ли?» «Мы поселились в доме Абигейл. Возможно, останемся надолго». «А лечебные настои делаете?» «Посмотрим», — расплывчато отозвалась я. «Пока мы тут осваиваемся. Могу зачаровать воду на... укрепление иммунитета». «Чего?» «Болезням противостоять поможет». «О, это нужное», — закивал мужчина, подхватывая один из мешков. Он отнес его к лошади и закинул на седло. «Десять», — я протянула ему плату. «Пять, хозяйка, я это, скину в честь новоселья». Пробурчал он краснея от волнения. «И воду принесите завтра». «Что ж, начало положено». «Вась, а ты сможешь столько воды зачаровать?» Тревожно уточнила Виена, когда мы, нагруженные покупками, побрели обратно в дом ведьмы. «Придется», — проворчала я. «Мы закупились всем самым необходимым. Взяли крупу, муку, соль, специи, немного овощей, мяса. Нашли старый матрас. Хоть девочки и протестовали, но я приобрела им новую одежду». Не все же им ходить в потрёпанном, да еще и в мужском. А вот себе я штаны не нашла. Ну и взяли всякую мелочь по дому и для жизни, вроде мыла, щеток, масло для ламп и необходимых для ухода за лошадью инструментов. В итоге кошелек почти полностью опустел. Цены здесь заламывали знатные. Даже страх перед ведьмами не всегда помогал. Но на первое время мы были обеспечены едой. Могли даже рвануть дальше путешествовать в поисках ведьмы. Только вопрос про питание стоял по-прежнему остро. Денег не прибавлялось, а еда имела свойство заканчиваться. Готовить ведьмовские снадобья я не умела, зато заговоренная вода хорошо продавалась даже в моем мире. Буду зарабатывать на жизнь тем, что умею. А там покопаемся в книгах Абигейл, может, научимся готовить самое простое. Независимо от того, останемся мы в Данмире или нет, такие знания всегда пригодятся. В конце концов, аптек здесь не наблюдается. Это на земле они, на каждом шагу. «Кто это там?» — Брин указала пальцем в сторону дома. У входа вертелись мальчишки. Но, заметив нас, они с криками рванули в рассыпную и по полю побежали в сторону огорода. Как только добрались до дома, стало ясно, чем они промышляли. Над моей табличкой поработали, только над словом «лавка» было написано мелком «проклятая». И выходила «проклятая лавка ведьмы», «драконом вход воспрещен, кроме банши». «Вот засранцы!» — пробормотала я, рассмеявшись. «Стереть, Вась?» «Да нет, пусть остается. Весело же!» — махнула я рукой, открывая дверь. «Вы тут вещи разберите!» а я сбегаю к лагерю тенеборцев». «Зачем это?» — насупилась Ви. «Спрошу, не хочет ли кто наколоть нам дров?» — подмигнула я девушке. «Да, это надо», — согласилась она хмуро. «Оставь вещи, я сама занесу, потом едой займусь». «А я помогу», — подпрыгнула на месте Брин, мило улыбаясь. Отдых и сытная еда шли ей на пользу. «Спасибо, девочки». «Я с Васей полечу», — важно заявил Чудик, слетая с мешков, которыми была нагружена лошадь. «Буду ее защищать от поцелуев». «Поцелуев?» — Брин удивленно захлопала ресничками. «Он так шутит!» Глупо рассмеявшись, я поймала летающего вокруг меня кота и припустила в сторону лагеря тенеборцев. «Не рассказывай всем подряд про тот поцелуй», — попросила я, когда мы отдалились от девочек. «Почему?» — искренне недоумевал кот. «Это личное и вообще ошибка». Миновав каменный забор, я остановилась у арки. Вблизи она оказалась еще больше и веяло от нее какой-то древностью, монументальностью. А за ней начиналась широкая дорога, ведущая, скорее всего, к Кристальному озеру. Послышалось лошадиное ржание, и я приблизилась, вглядываясь вдаль. Тогда я и заметила какие-то надписи на арке под слоем мха. В груди взыграло любопытство, и я потянулась к камням, чтобы их очистить. Да только стоило коснуться арки, как птицы с криком вспорхнули с дерева, а по лесу пронесся непонятный рокот. Вдоль арки поднялась стена нестерпимо ярко-зеленого света и рассеялась, образовывая мощную волну, которая отбросила нас чудиком на траву, Попа отозвалась болью от удара, но я ее почти не почувствовала, испуганная странным явлением. Что это было? Пробормотала, начав медленно отползать от арки, от которой еще исходило зеленоватое сияние.